Кипр. Мёртвый и живой остров каменного века. Ещё и сегодня, оказавшись на юго-западном берегу Кипра, в окрестностях Пафоса, невольно переносишься в далёкое прошлое. Странная тишина царит над здешних холмах. Не слышно щебета птиц, стрекота цикад, даже до наваления ветерка. всё охвачено, как будто могильным покоем. Профессор археологии из Эдинбургского университета Эдгард Пелтенбург приступил к раскопкам в этой части Кипра в 1976 году. Несколько деревень эпохи позднего неолита с характерными круглыми постройками стали итогом его работы за четверть века. К этому времени В странах Передней Азии уже тысячелетиями строят прямоугольные дома. Но последнее открытие археолога поселения Сускил, опять же, относившееся к эпохе неолита, пошатнуло привычные представления об истории Кипра в эту эпоху. Уже само положение деревни было нетипичным для каменного века. Она находилась вдали от реки Необычны были и сами дома. В них с одной стороны не хватало чего-то важного для людей, поселившихся здесь, а с другой стороны было то, что для людей не предназначалось. Итак, в ту эпоху жители Кипра обычно хоронили своих близких в ямах, вырытых прямо под полом жилищ. Но здесь никаких человеческих останков не было найдено. В то же время археологи неизменно обнаруживали там изваянные из камня женские фигурки традиционные погребальные дары той культуры. Чаще всего такие статуэтки встречались парами, положенные друг на друга крест-накрест. Но для кого они здесь предназначались? Ведь в домах не было гробниц. В этой планировке было что-то не то. Вскоре вблизи деревни отыскалось и кладбище. Оно было обустроено в протянувшейся здесь известняковой гряде. Древние жители острова вырывали в толще породы широкие ямы глубиной до трех метров. Орудием им служили оленьи рога. Их следы видны еще и теперь, пять с половиной тысяч лет спустя. Это были типичные шахтные гробницы. Если для жизни обитатели острова выбирали круглые дома, то после смерти переселялись в прямоугольные хоромы. Кладбище было давно разграблено, но всё равно археологи отыскали здесь останки свыше 300 человек и многочисленные погребальные дары, например, цепочки из раковин с подвесками из мягкого зеленоватого пикролита. излюбленного материала местных жителей. Любопытна форма подвесок. Небольшие крестики, порой явно напоминающие христианские. В открытии ещё одного кладбища на острове, который люди населяли с VIII тысячелетия до нашей эры, не было ничего удивительного, если бы не последующие события. Одно за другим На склонах холма было обнаружено ещё три кладбища, в село более тысяч захоронений. Но странности продолжались и здесь. Начнём с того, что рядом с поселениями эпохи позднего неолита не обнаруживают таких огромных некрополей. Жителям скромной деревушки пришлось бы заселять этот город мёртвых на протяжении ряда поколений. странен был и демографический состав горожан ни одного ребёнка а ведь детская смертность в позднем неолите была очень высока но ни на одном из четырёх кладбищ сколько бы ни вели поиски археологи не было найдено детских останков разгадка тайны пришла в июне 2006 года всё становилось понятным если поменять местами причины и следствия Не эти четыре кладбища были основаны при небольшой деревне, а сама она была сооружена здесь только потому, что поблизости расположился громадный некрополь каменного века. Его построили около трех с половиной тысяч лет до нашей эры. Историкам пока неизвестен ни один пример столь крупного могильного комплекса, основанного в ту эпоху. Так, в знаменитом некрополе Саккара в Египте первые захоронения появляются лишь через 5 с лишним веков, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры, в пору правления первой династии. Эдгар Пелтенбург полагает, что здесь возникла настоящая похоронная индустрия. В расположенной при кладбище к деревушке находились мастерские, где развернулось массовое производство погребальных украшений, например, керамических изделий и цепочек. Они предназначались для совершения каких-то сакральных обрядов, для торжественного прощания с людьми, которых здесь погребали. Среди захороненных примерно поровну мужчин и женщин. Всех их снабдили в этот вечный путь погребальными дарами. Что думали прощавшиеся с ними о загробном мире? Что ожидали они там найти? Пожалуй, подробно восстановить картину их верований нам уже не удастся. Но, например, в могилах отсутствует оружие. Значит, жители Кипро верили, что в стране мёртвых не ведут кровопролитных войн. Сама удалённость этих кладбищ от поселений, где жили обитатели острова, говорит о том, что здесь хоронили очевидно не всех жителей. Пелтенбург полагает, что это было кладбище героев. Сюда, на эту священную гору, жители отдалённых поселений доставляли тела тех людей, которым хотели оказать особые почести за их заслуги перед согражданами. И здесь погребали самых храбрых, самых знатных, самых мудрых. Тот, кто обретал последний покой на этом холме, оказывался ближе к небу, чем другие люди. Археологов, ведущих раскопки на Кипре, удивляет не только изощрённая культура погребений, присущая местным жителям в эпоху неолита, но и особенности их быта. Ведь их традиции разительно отличались от того, что известно учёным о жизни людей в каменном веке в соседней Анатолии. Там жители южного побережья Кипра не старались держаться близко к морю. Нет, их поселения возникают в стороне от него, но так, чтобы оттуда открывался красивый вид на морскую даль. Самый яркий пример Киракити крупное поселение, возникшее около 5800 года до нашей эры. Общее число его жителей оценивается примерно в 3000 человек. Располагалось Киракити на вершине холма высотой 210 м. Оттуда хорошо было видно море, хотя до него оставалось километров 10. Никаких крепостных стен не было. Зато главная улица этого города каменного века, который сравнивают с такими городами той эпохи, как Иерихон или Чаталгуюк, сама напоминала стену. Она возвышалась над окружающей местностью на полтора-два с половиной метра и рассекала все поселение, протянувшись к самой вершине холма. Небольшие каменные насыпи. Отходили от главной улицы к окружающим её домам. Умерших хоронили здесь, как уже было сказано, прямо под полом жилищ. Иногда их связывали или придавливали камнем, очевидно, боясь их возвращения. В конце 6000-го тысячелетия до нашей эры жители неожиданно покидают Киракитию. Вновь этот холм был заселён лишь 1000 лет спустя. Для историков эта эпоха уже носит название медного века. Но жители Кипра ещё одна тайна игнорировали моду на металл. Хотя именно на этом острове находились самые богатые медные рудники древнего мира. Их промышленная разработка начнётся во 2 тысячелетии до нашей эры. К тому времени Кипр становится лакомым куском для многих держав бронзового века. Ведь для массового производства бронзы требовалось огромное количество меди. Уже около 2300-2000 -го годов до нашей эры волна переселенцев из Малой Азии захлёстывает Кипр. Меняется художественный стиль. Например, появляются красные полированные кувшины с длинным горлышком. характерные для Анатолии. На южном и восточном берегах острова вырастают города, самые известные из них Энкоми. Теперь их окружают стенами, стремясь превратить в крепость. Очевидно, здесь опасаются вторжения из Азии. Но стены не защитили остров. Вскоре он на тысячелетия окажется во власти завоевателей.